Закон остался по ту сторону двери, по эту сторону двери. Мы вне закона, и вы это знаете. В каждом из цивилизованных городов есть свои джунгли, и в этих джунглях свои законы: убить или быть убитым. Возможно, я совершила ошибку, вкладывая свои мысли ему в голову. Внезапно он нагнулся и попытался проскочить у меня под рукой, в которой я держал пистолет, но при этом угодил мне подбородком в колено. Боль была такой сильной, что от подобного удара он и сам должен был бы слететь с копыт. Однако успел ухватиться за мою ногу, и мы оба упали на пол. Пистолет вылетел у меня из рук. А мы покатились по комнате с энтузиазмом, молотя друг друга. Он был силен этот тип, но у него было два недостатка: во-первых, его регулярные упражнения с марихуаной притупили его ловкость, а во-вторых, ему явно не хватало тренировки, хотя приемами нечестной борьбы он владел весьма искусно. Вскоре мы снова были на ногах, и моя левая рука завела его правую. куда-то за его лопатки. Я завёл его руку немного выше, и он вскрикнул от сильной боли, ибо у него что-то хрустнуло в плече. Но чтобы быть уверенным полностью, я повторил приём, а затем вытолкнул его на балкон и перекинул через перила, так чтобы ноги его отделились от пола, и он повис над бездной, так отчаянно вцепившись в перила свободной рукой, будто от этого зависела его жизнь. Что, впрочем, так и было. к у р и л ь ч и к или посредник. Он выплюнул грязное ругательство на голландском языке, но я голландский знаю, включая те слова, которые знать не положено. Я зажал ему рот правой рукой, ибо звуки, которые он собирался еще издать, были бы слышны даже сквозь грохот уличного движения, а я не хотел понапрасну тревожить граждан Амстердама. Потом немного ослабив хватку, я убрал руку с его рта. Ну, Но... посредник, не то прорыдал, не то прокаркал он. Я их продаю. Кто тебя подослал? Нет, нет, только не это. Решай, да побыстрее. Когда найдут на мостовой то, что от тебя останется, то подумают, что просто еще один потребитель канабиса. который хватил лишку отправился в воздушное путешествие прямо вниз. Но ведь это убийство? Он все еще плакал, но теперь его голос перешел в какой-то хриплый шепот. Возможно, высота вызывала у него головокружение. Ведь вы не станете? Ах вот как, говоришь не стану. А знаешь ли ты, ублюдок, что сегодня днем ваши люди убили моего лучшего друга? Так что уничтожить подонка вроде тебя лишь доставит мне удовольствие. Семь д е с я т футов — отличная высота, а самое главное — ни одного признака насильственной смерти у тебя не останется ни одной целой кости. Семь д е с я т футов. Взгляни. Я подтолкнул его еще немного, чтобы он получше узрел, что ему грозит. И теперь ему пришлось вцепиться в перила обеими руками. Будешь говорить, п а д а л ь Он издал какой-то гортанный хриплый звук, и я стянул его с перил и втолкнул в комнату. Потом снова спросил, кто тебя подослал. Я говорил уже, что он был сильный парень, но оказался к тому же еще более упорным, чем я думал. ведь он должен был испытать и смертельный страх и боль и несомненно испытал, но это не помешало ему внезапно вывернуться и вырваться у меня из рук. от неожиданности я на миг растерялся, а он снова ринулся на меня. в руке у него сверкнул нож. он описал зловещую дугу, метя мне в грудь. в нормальных условиях он бы несомненно со мной справился, но условия были. ненормальными. Он не управлял своими реакциями и потерял чувство расстояния. Обеими руками я схватил и сжал его руку, державшую нож, откинулся назад и, подставив ему ногу, рывком перебросил его через себя. Грохот от его падения потряс весь номер, да и соседние, наверное, тоже. Я повернулся и вскочил на ноги. но мог уже не торопиться. Он лежал на полу, головой к балкону. Я приподнял его за отворот куртки и увидел, что его голова безвольно откинулась назад. Я снова опустил его на пол. Он был мертв. И это было совсем не кстати. Живой он, возможно, сообщил бы мне что-нибудь. Только по этой причине мне и было жаль, что так случилось. Я осмотрел его карманы и нашел в них разные предметы, но для меня интересными были только две коробка наполовину заполненные сигаретами с марихуаной и два листка бумаги. На одном из них были буквы и цифры МО 244, на другом два числа 91 20 20 и 2797. Все это ни о чем мне не говорило, но предполагая, что коридорный, конечно, не носил бы с собой эти бумажки, если бы они не имели для него значения, я спрятал их в надежное местечко, сделанное моим понятливым портным в маленький кармашек внутри правой брючины дюймов на шесть выше щиколотки. Потом я уничтожил. Немногочисленные следы драки. Взял пистолет убитого, вышел на балкон и, перегнувшись, забросил его на крышу. Вернувшись в номер, я спустил окурок сигареты в туалет, вымыл пепельницу и раскрыл все окна и двери, чтобы как можно скорее выветрить тошнотворный запах. Потом перетащил т р у п в маленькую переднюю и открыл дверь в коридор. Там никого не было. Какое-то время я напряженно прислушивался, но не уловил ни звука. Тогда я подошел к лифту, нажал кнопку, дождался появления кабины и приоткрыл дверцу. Сунул в щель спичечный коробок, чтобы никто не мог вызвать лифт. Затем быстро вернулся в номер, подтащил труп к лифту, открыл дверь и втолкнул его в кабину. Дверь закрылась. Но лифт с места не двинулся. Видимо, в этот момент он никому не требовался. Я запер дверь номера своим ключом и вернулся к пожарной лестнице моему уже старому и верному другу. Никем не замеченный я спустился вниз и направился к парадному входу в отель. В этот момент шарманчик наигрывал Верди. Представляете, какой это был Верди? с т о я л ко мне спиной, когда я бросил в его банку гульден. Он обернулся, чтобы поблагодарить меня, губы его раздвинулись в беззубой улыбке, но тут он увидел, что это я, и челюсть у него отвисла. Да это и понятно. Он был на самом дне человеческой к л а к и и никто не дал себе труда уведомить его, что явился Шерман. Я подружески улыбнулся ему и прошел. В хол отеля. За столом регистрации рядом с помощником администратора сидели еще двое служащих отеля. Сам администратор в это время смотрел в другую сторону. Я громко сказал: "Пожалуйста, ключ от шестьсот ш е с т н а д ц а т г о